Глава 13. Если спросить меня, чему я научился там у Вессыриона прежде всего, то я отвечу терпению. Раньше основ магии, раньше боевых приёмов, раньше всего именно терпение позволяло мне пережидать месяцы в карцере на хлебе и воде. Лишь терпение помогало притворять в жизнь долгосрочные планы, и только терпение заставляло два десятка лет жить надеждой на возвращение. И всё-таки даже с моим терпением это начинало раздражать. Роль новичка, не знающего ничего и идущего в туман в первый раз, была мне необходима. Во-первых, чтобы не выдать себя, а во-вторых, из-за карты. У меня её не было, значит, мне необходимы эти ребята. Ну, или во всяком случае, один из них. Выводила из себя даже не снисходительное отношение Ласа. Не едкие подколки Иры, сколько осознание того, что я бездарно трачу время на простую прогулку. Мы неспешно шествовали по туману уже 3 часа или около того, потому что чувство времени здесь не самый точный инструмент. Из-за этого время не совершили решительно ничего полезного. Я почти мог разглядеть вытоптанную тропинку, по которой мы шли. Более того, мои спутники подбирались и доставали оружие ровно за минуту до того, Как откуда-нибудь появлялись очередные твари, разумеется, не представляющие большой опасности. Всё выглядело как заученный спектакль, повторяющийся из раза в раз, только с разными людьми в роли новичка. Экскурсия оказалась ещё больше экскурсией, чем я ожидал, аттракционом для тех, кто жаждет острых ощущений. Под ногами то шуршал песок, то хрустели сухие листья, то хлопало противное болотное месиво. Пейзаж менялся постоянно. Но разглядеть что-то в подробностях не удавалось. Туман не просто так назвали туманом. Впрочем, даже эти нечёткие образы завораживали. Когда идёшь почему-то вроде узкого каменного кряжа, а потом понимаешь, что это не камень, а хребет гигантского давно мёртвого существа, это впечатляет даже человека с моим опытом. Отвлекало это ненадолго, и вскоре на первый план опять вылезало раздражение. Да ещё впополам со злостью от собственной беспомощности. Серьёзно, все трое моих спутников шли в тумане легко, уверенно, точно зная дорогу. Я же, если до этого у меня мелькала мысль о том, что можно отделаться от троицы и действовать самостоятельно, то теперь я понимал, насколько это бесполезно. Без карты я могу бродить тут наугад до скончания веков, и шанс выйти в нужное мне место так и останется мизерным. Впрочем, кое-что я сделать всё же мог. И для начала мне всё-таки нужно было остаться одному, пускай и на недолгое время. Нельзя сказать, что я не старался оторваться, используя образ невинного паренька. Я совался вперёд на каждый шорох, все указания, которые можно было выполнить неверно, я выполнял неверно. Я спотыкался и терялся, и, разумеется, я вечно лез первым на каждый шорох, а меня не пускали. Конечно, могло показаться, что я так развлекаюсь. И да, не без этого. Однако я преследовал простую цель. Мне нужно было понять, на что способно мое нынешнее тело и чего ждать от той части тумана, в которой мы находимся. Результаты были, как минимум, интересными. Несмотря на мои опасения, натренированные за 20 лет рефлексы не пропали без следа. тело пускай поначалу и не поспевало за моими импульсами, но развивалось семимильными шагами. Я никак не мог обосновать столь быстрое развитие, кроме как влиянием тумана. Так что я находился в великолепном расположении духа. Один раз я даже на радостях вырвался из строя и атаковал группу агрессивных зомби-кабанов кислотно-зелёного цвета. Кидаясь в атаку, я насвистывал музыку из Angry Birds. У кабанчиков были такие чувствительные уши, что я не ошибся. Свист привёл их в ярость, да ещё и созвал на полянку всю стаю. Команде пришлось срочно спасать меня от разъярённых существ. Проблема оставалась лишь в магической силе, но её развивать нужно будет другими методами. Что до моей текущей цели, ну, если честно, я добивался, чтобы меня бросили здесь. У меня была лёгкая надежда, что непонятные ребята на ните где-то в даркнете окажутся недостаточно профессионалами и плюнут на богатенького мажорчика, вечно ищущего себе проблемы. Мой план был прост: так или иначе отбиться от группы, а затем, улучив момент в лучших традициях чужого, умыкнуть одного из них себе в провожатые. Выбор мой пал на Валеру, как самого спокойного и самого небоевого из троицы. Дальше я могу уже не прикидываться юным дурачком, а поставить условия. Он провожает меня к месту сбора боевых медведей, и я отпускаю его. Всё же угрожать силой гораздо проще, когда жертва измотана, устала, и у неё за спиной не стоит огромный друг десантник с боевым топором на перевес. Но отбиться от группы оказалось не так-то просто. Всякий раз, когда я терялся, меня находила Ира. Кажется, в её арсенале было что-то именно на такие случаи. Но ну, а попытка вынудить их бросить меня это и правда был не лучший план. Серьёзно, кто бросает клиента посреди тумана просто за то, что тот излишне любознателен? Но либо эти трое были крутыми профи, которые очень серьёзно относились к своей репутации, либо деньги были им нужны просто по зарез, что вероятнее. Как бы там ни было, меня материли, ненавидели и буквально пинками гнали от опасности, но не бросали. Тогда я перешёл к более точечным ударам. Проще всего было с Ирой. Только и нужно было, что влезть под руку с нарочито идиотским вопросом, когда она создавала очередной фейербол, чтобы запулить им во врага. На сей раз это были гигантские трёххвостые скорпионы. Разумеется, девушка сбилась, и огненный шар лопнул прямо перед её лицом. под полив причёску и контузив минуты на 3. Сама виновата, если уж взялась быть боевым магом, то нужно работать над концентрацией. В конце концов, тупой вопрос самое безобидное, что может внезапно отвлечь тебя в бою. Затем настал черёд Ласса. В том же самом бою я вертелся у него под рукой так настырно, что едва-едва не попадал под его удары боевым топором, или, по крайней мере, ему так казалось. На самом деле я не только уходил от его топора, но и умудрялся при этом драться сам. Неплохая тренировка. А главное, обвинить ему меня было не в чем. Я орудовал монтировкой достаточно хорошо, чтобы заткнулись все трое. Насколько позволял образ новичка, конечно же. Но вот сам он из-за моих маневров оказался скован по рукам и ногам и пропустил с пол десятка болезненных ударов. Тоже сам виноват. Даже там в бою я видел, как он может выйти из этого клинча, плюс к тому, с топором он обращался с грацией циркового медведя, совершенно не щадя свою дыхалку. Вот про Валеру я ничего плохого сказать не могу. Парень определенно знал свое дело на крепкую четверку с плюсом, и даже моя попытка отвлечь его, когда он исцелял пострадавших в том бою соратников, провалилась. Несмотря на сносное владение мечом, Валера тоже в основном полагался на магию, и прежде всего, на всевозможные ауры, которые он накладывал на себя и остальных. В моём случае это из раза в раз был прочный щит, чтобы предотвратить травмы. Довольно классическое трио, если вдуматься: Лас файтер, Валера клирик, а Ирина маг. Я выходит вор, не очень лестное определение, но точное. Для этого погружения я украл не только карточку и телефон, но и личность. Привал после боя со скорпионами был тихим. Все трое сопартийцев смотрели на меня волками. Я же спокойно чистил монтировку от тягучей слизи болотного цвета и изображал радостное возбуждение от первого погружения в полново увлекательных приключений. Это ведь не, не очень ценная штука. Я кивнул на стальное кольцо, всё в потёртостях и неровностях. Можешь забрать себе, фыркнула Ира, кидая его мне. Как сувенир на память о первом походе и последнем, надеюсь. Её левый глаз только-только начал нормально видеть после вспышки, и лицо её было сейчас злым Даниэльза. Впрочем, девушка и до этого не особо меня жа lovала. Но лучше выбросить, посоветовал Валера. Это не только бесполезно, но и немного мерзко. В этом проблема хоженых троп. Когда до тебя здесь побывали уже сотни людей, на какую-то богатую добычу рассчитывать не приходится. И даже на скудную тоже. Это кольцо было единственным, что мы нашли за все 3 часа, и обнаружили мы его вместе с полурастворённой костью прошлого владельца, прямо в желудке скорпиона. Кислота разъела кольцо и испортила напрочь, лишив всех магических свойств. Да. Подытожил Лаз, закончив большим ножом выковыривать из хвоста скорпиона мешочек с ядом. Кажется, подобные штуки чего-то стоили на местном алхимическом рынке. и отбросив подальше последнюю распотрошенную тушку. «Думаю, пора медленно заканчивать этот поход». «М-м-м...» Я поглядел на своих спутников с недовольным видом. «Заканчивать сейчас? Мы еще не нашли ничего, кроме этого кольца, да и сам маршрут». В моем голосе внезапно прорезалось ехидство. «В общем, я бывал на американских горках пострашнее». Закончил я. Валера и Ласс переглянулись. «Нам не столько платят, чтобы мы тебе устраивали шоу-программу», пробормотал Валера. «Это туман, а не парк развлечений для заскучавших мажоров. И грант-финал никто не гарантировал». «Ничего, пока выберемся, ты еще успеешь два-три раза облажаться и три-четыре раза подставить нас. Вот тебе и финал». Ира поднялась на ноги. «Лас прав, пора заканчивать этот цирк. Свой гонорар мы отработали уже более чем. Идем обратно». «Отработали вы гонорар или нет, тут решаю я». Нахмурился я. Блеф, конечно, но ведь скорее всего вся эта экскурсия была затеяна ими ради денег. Почему бы не попробовать? Все трое переглянулись. А ты не наглеешь? Ира обернулась ко мне со злостью на лице. Если бы ты вёл себя как все послушные новички, дошёл бы до красивой финальной точки, почувствовал бы себя настоящим плутающим, получил бы своё приключение. Но за этот поход мы уже потратили нервов больше, чем за пять предыдущих. Вот-вот. «Неуверенно подтвердил Ласс, я согласен. Хватит, достал. Не можешь нормально выполнить, что тебе говорят. Идем обратно». Я закатил глаза. «Я же не прошу трехдневную экспедицию, черт знает куда!» Заметил я Лассу уже спокойнее. «Просто хочу посмотреть на настоящий туман, а не на то дешевое подобие, по которому вы меня водили. Хочу увидеть, как работают настоящие плутающие. Тут неподалеку рейд у гризли, например. Может, сходим до туда?» Правило гласит, что человека легче уговорить на что-то неприятное или нелогичное, когда он всеми силами пытается от тебя отделаться. Гризли ласуставился на меня, как будто я предложил ему что-то неприличное. На хера тебе на них смотреть? Я что-то вроде их фаната? Я улыбнулся и пожал плечами. Я не знаю, кем ты себя возомнил, но мы об этом не договаривались, отрезала Ира. Твои деньги нам ни к чему, если по пути наши тишки разбросает по веткам. Пошли отсюда. К моему сожалению, они не оказались полными идиотами. Хорошо. Я устало улыбнулся, глядя Ире прямо в глаза. Пусть будет по-твоему. Девушка пару раз моргнула. Видимо, она не ожидала, что я так легко сдамся. Лас молча махнул рукой, трогаясь с места, и остальные заспешили за ним. Я шёл молча, А вот другие, кажется, ещё не выговорились. Я слишком крепко достал их за время похода. А на что ты там, собственно, собрался смотреть? Валера, самый спокойный и собранный, поглядел на меня хмуро, но без особой злости. Даже если мы и могли, то проводили бы тебя только к месту их сбора. Никакого эпичного кино ты там не дождёшься, только куча народу с оружием, и то, если они будут на месте. А дальше они с собой посторонних не пустят. И правильно сделают. Ира никак не могла успокоиться, а я продолжал из подваль смотреть по сторонам. Туман действительно менялся довольно быстро. То ли маршрут за нашими спинами переменился, то ли они вели меня другим путём, возможно, более коротким, но я не узнавал мост, через который мы проходили. Правда, пока мне это ничего не давало. Неприятно признавать, но в чём-то демон был прав. Без интерфейса, без карты, руководств Я был в тумане беспомощен, как дитя. Нет, как показала практика, местным монстрам я способен навалить, даже сражаясь с монтировкой и не в полную силу. Но вот какой в этом толк, если я не могу попасть в нужное мне место? Если мы возвращаемся назад, значит, либо нужно отказываться от своего плана, либо поторопиться с его реализацией. Уговорить их отвести меня к Grizzly не вышло, значит, нужно что-то ещё. Я прислушался к шумному плеску воды вдалеке. Похоже, мы подходили к какой-то реке. Чёрт, процадил сквозь зубы Лас. Не успели. Что делаем? обращался он, разумеется, не ко мне. Да что делаем? пожал плечами Валера. Идём, только тихо и осторожно, не суёмся к воде. Лас с сырой серьёзными лицами кивнули. А что такое? я заинтересованно приподнял бровь. Рекам в тумане вообще нельзя доверять. Он кивнул вперёд. Там может обитать кто угодно, и это только маленькая часть проблемы. Иди рядом с нами, любуйся туманом и не суйся к воде, а то ещё привлечёшь чьё-нибудь внимание. Где-то вдалеке прогремело что-то похожее на раскат грома. Вдалеке показались очертания моста. Что ж, удивительно. Если раньше вся дорога походила на странную прогулку в лесу, то теперь я действительно убедился, что в тумане скрыто нечто большее. Огромный каменный массив, а не просто мост. В ширину не 1 десяток метров, в длину, кажется, ещё больше. Его конца отсюда не было видно. И, похоже, имели в виду не не соваться к воде, а не соваться к краю. Ост возвышался много выше уровня воды. В ней же сложно сказать, чьи именно силуэты пробивались через слой мутного ила, стремительно несущегося откуда-то вверх по течению. Этот мост Ла стреска остановился и повернулся ко мне. Разделяет приграничный сектор тумана и настоящий туман, тот, что не похож на детский сад, по которому вы меня водили. Я оглянул на густой смог, что скрывал берег по ту сторону каменного гиганта. Лица полутающих ответили сами за себя. Что я могу сказать? Мне как раз надоело строить из себя идиота.